Но вернемся к нашей теме. Так, на чем я остановился? Ах да, московский термитник. То, что я рассказал сейчас, так или иначе до войны просачивалось в средства массовой информации. Однако что у нас, что на Западе, имелись строго секретные объекты государственного значения, о которых СМИ даже не догадывались. Голос выдержал театральную паузу, наслаждаясь моментом. Но, не дождавшись ожидаемого вопроса, слегка обиженным голосом ответил на него сам. «Это были секретные институты по созданию биологического оружия, один из которых находится под этим зданием. Многоэтажный производственно-исследовательский комплекс со своими мощностями, не прекращающий своего функционирования все 200 лет после войны». Но если до нее Запад шел по пути механизации, создавая боевых роботов с набором ограниченных человеческих функций, то Россия тратила миллиарды на людей с функциями боевых роботов. Чувствуете разницу? — А хрен, точно слаще редьки, — поинтересовался снайпер. — По-моему, что танк с мозгами имбецила, что имбицил с функциями танка. — Вы не понимаете! — взорвался голос. «Если биоробот способен лишь жрать и воевать, то человек с функциями боевой машины может самостоятельно принимать решения на поле боя». «Ага, видели только что», — хмыкнул Данила. «Броситься грудью, напасть мутанта и, напоследок, плюнув ему в морду огнем, геройски погибнуть». «Согласен, мои киборги без оружия в рукопашном бою немногим превосходят обычного человека», — ледяным голосом произнес невидимый академик. Зато они способны максимально эффективно использовать любое известное вооружение от ножа до межконтинентального бомбардировщика, выживать в полях смерти и жить не старее более двухсот лет, пока не износится мозг. «Погодите, господин Кулагин», — перебил снайпер поток ученой мысли. «Но если киборг живет немногим больше двухсот лет, то с кем мы сейчас разговариваем, судя по фото?» — Во время последней войны вы уже были далеко не юноша. В охлажденном кондиционерами воздухе повисла долгая пауза. Даже суетящиеся за прозрачной пленкой пауки замерли, почуяв какой-то энергетический прострел и в недоумении перебирая лапками. — Вы точно хотите это знать? — наконец спросил голос. — Хотелось бы быть уверенным, что нас собирается куда-то отправить живой человек а не электронная матрица», сказал снайпер. «А с чего вы взяли, что я собираюсь вас куда-то отправить?» удивился голос. «Мы вам зачем-то нужны», пояснил снайпер. «И не в качестве корма для ваших киборгов. Иначе бы вы не стали раскрывать нам тайны вашей базы. Поэтому, прежде чем выполнять заказ, мы должны знать, кто заказчик и каков наш интерес в предлагаемом вами задании». Что ж, — Вы на редкость проницательная, усмехнулся голос. — Уверяю вас, я не машина, а всего-навсего то, что делает человека человеком. К сожалению, с течением времени моя телесная оболочка пришла в негодность, и от нее пришлось отказаться. Данила с интересом смотрел, как нижняя часть столба, подпирающего крышу за прозрачной перегородкой, плавно ушла в пол, открыв прозрачный цилиндрический аквариум. Внутри аквариума в голубоватой жидкости свободно плавал человеческий мозг, утыканный иглами, от которых тянулись к стоящим на полу приборам прозрачные трубки и разноцветные провода. «В таком состоянии, благодаря изобретенному мной физраствору, человеческий мозг может существовать сколь угодно долго», — пояснил голос с едва уловимой ноткой печали. И, к сожалению, технологии пересадка мозга в другое тело я пока не владею. Хотя, возможно, вы сможете мне в этом помочь. Очень интересно, хмыкнул снайпер. Что же такого может сделать пара несовершенных людей, чего не могут ваши совершенные киборги? Вы умеете задавать вопросы, усмехнулся ученый, чей мозг продолжал функционировать, несмотря на то, что все остальное тело давным-давно превратилось в прах или, что вероятнее, пошло на корм его киборгам. Согласно моим расчетам, пара людей может проникнуть в зону ЗИЛ, окруженную петлей Москвы-реки. Уже много лет любой механизированный объект, который приближается к берегу петли на расстоянии больше 100 метров, уничтожается огнем тяжелых минометов. В том числе и мои киборги. Тантал в их костях рассеивает радио и микроволновое излучение, и их легко обнаружить при помощи спутников, которые от войны нисколько не пострадали. Как я понимаю, те, кто живет сейчас в зоне ЗИЛ, научились ими пользоваться, в результате чего обеспечили себе полную безопасность от боевых роботов и моих киборгов. А люди и мутанты, как серьезные противники, ими не воспринимаются. Для того, чтобы они не лазили за периметр, достаточно естественной водной преграды, забора с колючей проволокой и шести пулеметных вышек, отстоящих друг от друга на расстоянии километра. «Какие пулеметы на вышках? ПК?» – быстро спросил снайпер. «И только ли пулеметчики на вышках? Моих коллег там не наблюдается часом?» — Вы получите полный разведданные по зоне за последние несколько месяцев, — ответил голос. — Помимо этого, мы снабдим вас маскировочными накидками, которые полностью скроют вас от спутников, а также необходимым оружием и снаряжением. — Подождите, — прервал ученого снайпер, — что-то я в толк не возьму. А почему нельзя ту накидку на вашего киборга надеть? «Запаковали в ОЗК и вперед!» «Я, конечно, могу вам прочитать лекцию по школьному курсу физики и методам обнаружения и распознавания объектов на местности с помощью спутников, но мне кажется, что мы просто зря потратим ваше и мое время», немного раздраженно заметил голос. «Да, и человек, и киборг излучают в инфракрасном диапазоне тепло, которое легко можно скрыть с помощью теплоизолятора» если он инерционно поддерживает температуру окружающей среды на поверхности объекта, делая тем самым объект невидимым для сканеров инфракрасного диапазона. Но есть еще сканеры микроволнового диапазона. Спектральные анализаторы этих сканеров настроены на полосу поглощения тантала. Проще говоря, практика показала, что охранные компьютеры зоны реагируют на два ключевых признака движущихся объектов. Тантал и тепло. Это значит, что если к базе приближается киборг, единственный на сегодняшний день реальный противник жителей зоны, кроме боевых роботов, то это выглядит у них на мониторах как движущийся танталовый объект, к тому же еще и теплый. Маскируем киборга накидкой, убираем тепло, получается движущийся тантал, что также вызывает команду огонь. «Человек в прорезиненной камуфлированной накидке, которая, кстати, намного удобнее ОЗК, не содержит тантал и не излучает тепло, следовательно, для спутников не виден. Так доступно?» Вполне, кивнул снайпер. «Продолжим», — произнес голос. «Вашей задачей будет проникнуть в зону и принести мне оттуда всего-навсего небольшой предмет» размером, формой и цветом, напоминающий обыкновенную учебную гранату РГД-5». «Гранату?» — слегка удивился снайпер. «Секретом не поделитесь, что это за таинственный артефакт и зачем он вам так нужен? И, кстати, насколько рентген в час та РГД-шка фонит?» «Зачем он мне нужен, вам знать не обязательно», — отрезал голос. А относительно его радиоактивности можете быть спокойны Данный предмет абсолютно безопасен для человека Теперь вкратце несколько слов о задании Изображение академика смазалось И вместо него на стеклянной стене появилась достаточно подробная карта местности Окруженной замкнутой петлей реки В районе этого дома находится цель вашего задания, сказал голос На карте высветилась красная мигающая точка Как видите, здание «Ориентир» находится совсем недалеко от Даниловского железнодорожного моста, единственного оставшегося после того, как жители зоны ЗИЛ взорвали автозаводский мост. Но пройти по нему не получится, на расстоянии 300 метров перед въездом на мост все живое уничтожается огнем крупнокалиберных пулеметов, установленных в дотах. «Что или кто находится в дотах?» — поинтересовался снайпер. «Живые существа или механизмы?» «И если второе, то на что они реагируют? Датчики движения, данные тепловизоров, информация со спутников?» «Не знаю», — коротко ответил голос. «Я вообще до сих пор не понимаю, для чего нужен этот мост жителям зоны. За 200 лет оттуда не вышло ни одно живое существо. Но факты вещь упрямая». «Иначе говоря, вы посылаете нас в наиболее охраняемый район зоны без какого-либо плана отхода после выполнения задания», задумчиво проговорил снайпер. «Иначе говоря, да», — согласился мозг. «План отхода вам придется составлять на месте, но я точно знаю, того, чего не может сделать армия, сможет достичь квалифицированная разведывательно-диверсионная группа». Цель своего похода вы узнаете легко. Это желтое длинное двухэтажное здание с решетками на окнах, сразу за памятником старинному грузовому автомобилю ЗИС-5В, если он, конечно, сохранился. Думаю, здание хорошо охраняется. Как и вся территория, — задумчиво добавил снайпер, разглядывая карту, на которой некоторые объекты были подписаны и снабжены фотографиями. «С ума сойти! Самая настоящая промзона! 4 квадратных километра заводских площадей! Даже клуб «Зона» имеется! Или имелся? Что-то мне это все напоминает!» «Совершенно верно!» — снова согласился мозг. «До войны здесь было расположено 17 заводов. Постепенно многие цеха переместились под землю, превратившись в подобные нашему производственно-исследовательские комплексы». «Только вот что там исследовали и производили помимо оружия, я могу только догадываться. Если производили, то и сейчас наверняка производят, так что с оружием у них все в порядке», — задумчиво заметил снайпер. «Что вы хотите этим сказать?» — раздраженно спросил голос. «То, что у каждой твари будет в лапах далеко не берданка», — пояснил снайпер. «Но главное не это». Я вот до сих пор не могу взять в толк. Наш-то интерес, какой в этом предприятии?» «Самый прямой?» На этот раз очень мягко ответил голос. Данила про себя отметил. С такими интонациями взрослый дядя поясняет мальцу, насколько он был неправ, пытаясь настоять на своем. «Сами понимаете, для моего существования требуется абсолютно стерильная среда». Потому в дезинфицирующий бокс подается под давлением газовый коктейль моего изобретения, идеальный стерилизатор. Правда, по действию на человеческий организм напоминающий иприт, отравляющий газ от сроченного действия. Вы, конечно, вовремя прикрылись рукавом и задержали дыхание, но боюсь, что мой коктейль скорее кожно-нарывного действия. И поэтому вы, господин снайпер, проживете лишь немногим дольше, чем ваш товарищ. Короче говоря, у вас есть 36 часов, чтобы выполнить задание и принести мне предмет. После чего вы получаете антидот, а также любое оружие и боеприпасы, которыми располагает база. Данила услышал, как скрипнули зубы снайпера и как хрустнули его собственные кулаки. Да, было бы неплохо сейчас размазать об стенку этот зажившийся на свете комок извилин но добраться до него нереально, поэтому сейчас надо просто действовать сообразно обстоятельствам, а потом принять правильное решение. — Вот и спасай после этого красивых девчонок, — хмыкнул снайпер. — Что ж, похоже, выбора у нас нет, поэтому перейдем к технической стороне проекта. — Я же сказал, эти вопросы вы решите с моим начальником склада, — произнес мозг, в голосе которого вновь появились нотки нескрываемого раздражения. Э, — Э-нет, — покачал головой снайпер, — знаем мы этих нач склада. у них снегу ядерной зимой не выпросишь. Поэтому предпочитаю обговорить основное, если, конечно, вы не заинтересованы в очередном провале операции. — Слушаю вас, — сухо процедил голос. — Поскольку вы точно не знаете, кто сидит на вышках, нам потребуется дальнобойное снайперское оружие, полный список вооружения и амуниции, которым располагает ваша база, из которого мы свободно выберем необходимое, а также огневая поддержка. Скажите, возможно ли произвести несколько выстрелов из Д-30 на территории зоны? — Это исключено, — отрезал голос. — Во-первых, количество снарядов к ограничено. И, во-вторых, никто не даст гарантии, что артобстрел не повредит цель вашего задания. — Ладно, — кивнул снайпер. — Тогда вариант два. Нам понадобится ваш Маунтин А-14. — Хм, протянул голос. — Странная просьба для тех, кто планирует тайную операцию. Дело в том, что он не совсем исправен. Мы собрали его из валяющихся на площади обломков боевых роботов много лет назад и с тех пор активировали лишь дважды. Пусковые установки у него пустые, работают только ходовая часть, левый пулемет и генераторы силовых полей, защищающие основные узлы. К тому же логические блоки у него давно сгорели и управляется он с пульта. Боюсь, что если вы собрались с его помощью штурмовать ЗИЛ, то он вряд ли дойдет даже до берега реки. Его просто расстреляют на подступах. — Ну, что мы будем с ним делать, это уже наша забота, — отрезал снайпер. — Иначе вы просто можете подождать 35 с половиной часов и скормить наши трупы своим киборгам. — У вас уже есть какой-то план? — поинтересовался мозг, который Данила даже мысленно не мог назвать академиком, кулагиным или как-то еще. «Мозг, живущий отдельно от человека, это все-таки не человек, как ни крути». «Вполне возможно», — ответил снайпер. «И если этот вопрос мы закрыли, то как по другим пунктам?» «По другим пунктам я предупрежу начальника склада», — произнес мозг. «Одновременно от пола начала подниматься глухая серая створка, отгораживающая аквариум». А сейчас я устал. Всего доброго, удачи в вашем предприятии и, надеюсь, до встречи.